Глава, 53 Рита. На следующий день в школе все только и говорили, что о поражении воронов. Да и ребята ходили мрачнее тучи. Молчаливые, вялые. Глядели на всех искоса. Словно дикие волчата. А Кирилл Иванов так вообще. Когда сбил меня в гардеробной, даже не извинился. Хотя я едва устояла на ногах. Оно понятно. Парни мечтали о победе. И настроению тут, собственно, взяться было неоткуда. Я смотрела на мальчишек и грустила вместе с ними, продолжая вспоминать о той драке. Пусть Витя говорил обратное, но его явно не хватало на игре. Не хватало из-за меня. После уроков мы с Шестаковым договорились встретиться. Вернее, я должна была поехать к нему на часик. Мать соврала отцу, что у нас подготовка к экзаменам, и я задержусь. Однако по пути к Вите Я неожиданно встретила Наташку. Увидев меня, она как-то растерялась, словно не знала, куда глаза деть. Потом всё же осмелела, подошла и даже улыбнулась натянуто. Мы стояли на бульваре и молча смотрели друг на друга. Мимо нас на самокатах пронеслись двое подростков и проехал с грохотом трамвай. — Как Витя? — спросила Натани, поздоровавшись. — Нормально, уже лучше. — Понятно. Я тебе звонила. Напомнила я о звонке, на который так и не дождалась ответа. Да, я... я помню. Чего не набрала? Думала, ты злишься. Со вздохом ответила Наташка, отводя взгляд в сторону. Я злюсь, да. Витя не попал на игру. Его команда проиграла. И всё из-за этого... У меня слов нет, честно. Сорвалась я на эмоциях. Не надо так! «Валёк и сам пострадал!» Вдруг стала заступаться за своего парня Краснова. «Меня тут же бросило в жар от злости, ведь я прекрасно помнила, как этот негодяй предложил нас с Наташкой в обмен на свой долг, лишь бы спасти свою шкуру!» «Ты забыла, как он себя повёл?» «Его родителям угрожали! Валёк просто был на эмоциях!» — возразила Краснова. «На каких бы эмоциях он ни был, это его проблемы, и он должен был решать их сам, а не делать из тебя спасательный круг!» «В жизни всякое бывает», — прошептала Ната, стараясь не смотреть мне в лицо. «Наташ, ты головой ударилась?» — повысила голос я. «Они бы ничего не сделали мне, Валёк это знал!» «Постой, только не говори мне, что ты его... простила!» Облизнув пересохшие губы, я изумлённо смотрела на Краснову. Меня трясло от злости, от того, как она оправдывала этого подонка. Да как такое вообще можно оправдать? Неужели любовь ослепила её и убила мозг, сердце и здравый смысл? Я даже отца не могла простить за побои, а тут какой-то левый парень. «Это моя жизнь!» — уверенно заявила Ната. «Я как-нибудь сама разберусь». «Из-за него пострадал Витя! Чуть не пострадала я!» «Но это был отличный повод поговорить и помириться с ним, не находишь?» Резко ответила Ната. Я была ошарашена ее заявлением. «Знаешь, у всего есть предел. Ты можешь любить его, можешь сходить с ума, но не забывая себе о своей гордости, о близких, которые могут пострадать. Разве не ты говорила, что никогда не станешь, как твоя мать? Что в итоге, Нат?» «Сегодня любовь, а завтра он тебя на бутылку променяет, как твой отец, как все те мужики, которых...» Договорить я не успела. Ната ударила меня по лицу. Пощечина была неожиданной и сильной, но я не ощущала физической боли. Скорее, это был плевок в душу. Меня словно растоптали за неудобную правду. Я коснулась щеки и взглянула на подругу. Она и сама была не в себе и тут же помрачнела. «Рит, я...» — сглотнув, начала Наташка. «Ты права. Это твоя жизнь». Тихо, почти неслышно отозвалась я. Затем обошла Краснову и двинулась по бульвару, не оглядываясь и позабыв обо всём. О предстоящей встрече с Витей и о том, как мало времени дала мне для свидания с ним мать. Моя голова опустела, будто меня обесточили, отключили все мысли оставив только возможность идти вперёд. Я и не дышала. Казалось, на глазах была пелена. И лишь щека, которая всё ещё горела, напоминала о проклятой реальности, где лучшая подруга предала меня. Я ничего не понимала. Всё это выглядело таким абсурдным и нелепым до невозможности. Ведь Валёк подставил всех и её в первую очередь, а Наташка так легко его простила. Она всегда хорохорилась, что будет ставить на первое место себя, что уж ради мужиков никогда не подставится. Высмеивала свою эгоистичную мать. И вот теперь Ната будто повторяла судьбу собственной матери, покорно принимая реальность, входя в зависимость от человека, который и мизинца ее не стоил. Эти мысли кружились бешеной каруселью, и от гнева дышать было тяжело. В какой-то момент я оступилась, и упала на асфальт. Ладони горели, на них выступили маленькие капли крови. Я взглянула на свои руки и вдруг расплакалась. Мне стало до того тошно от окружающей меня бездвиженности и апатии. Сил не было даже подняться, сесть на лавку и привести себя в порядок. «Рита!» — откуда-то издалека раздался мужской голос. Я услышала его, но не обратила внимания. От бессилия не могла даже пошевелиться. «Рита!» — прозвучал тот же голос за моей спиной, а затем чьи-то руки неожиданно подхватили меня, как маленького ребёнка, и бережно посадили на лавку. Я вздохнула и постаралась прогнать слёзы, чтобы разглядеть парня, сидевшего на корточках напротив меня. «Дима!» «Что с тобой? Тебе плохо?» — спросил он. Его по-зимнему холодные глаза Было трудно не узнать. Они смотрели в самую душу и, казалось, пронизывали её. «Это всё Наташка и дурак этот Валёк!» Не сдержалась я, вытирая тыльной стороной руки горькие слёзы. «Валёк? А, тот недоделанный. Вы что, опять за него?» Дима замолк на полуслове и отвернулся. Мне трудно было разобрать его эмоции, но создавалось впечатление, что Дима разочаровался, услышав о Вальке. «Она его за всё простила! За всё!» «А меня... Меня оттолкнуло! выбрала этого предателя!» Хлынул из меня поток слов. «Он чуть не продал её! Он всех нас подставил, а она...» «Да как такое вообще возможно? Мы же столько лет дружили! Я ведь искренне... Я... Я...» Я начала заикаться. Вдруг в кармане раздался звонок, но я была настолько расстроена, что вовсе не поняла, что это мой телефон. Я продолжала что-то говорить. Горечь и обида так возмутили мою душу, что я даже не заметила, как Дима отошёл, а вернулся уже с бутылкой воды. Он протянул её мне, затем сел рядом и просто ждал, пока я успокоюсь. Выговорившись, я выдохнула, и мне стало легче. На меня вдруг навалилась слабость. Голова налилась тяжестью, веки закрывались от усталости. Из меня будто все силы выжили. «Успокоилась?» — спросил Дима, когда я замолчала. Говорить уже ни о чём не хотелось. «Ну, наверное», — прошептала я. «Когда я посмотрела на Диму, мне чего-то стыдно стало. Мы ведь едва знакомы, а я вывалила на него свои переживания, эмоции, воспоминания, связанные с Наташкой. И ведь он мог уйти, но продолжал сидеть, участливо слушать». Не каждый остался бы, далеко не каждый. Дружба — штука хрупкая, особенно у женщин. Сегодня она есть, завтра нет. Чего лишний раз лить слёзы? Ты извини меня, что я ей за прошлый раз не поблагодарила, а тут опять не плачь, главное, больше. Дима произнёс это довольно мягко, однако без малейшей улыбки. Наоборот, в его голосе чувствовался надлом. Такой же какой был в моей душе. В кармане опять зазвонил сотовый. Вытащив его, я с замиранием сердца взглянула на экран и вспомнила, что меня ждёт Витя. «Ладно, мне пора уже. Постарайся больше не падать посреди бульвара». «Спасибо, Дима», — шепнула я. Он поднялся и быстро удалился, оставив после себя терпкий запах духов.